Гладкий асфальт, камни-бордюра, ровно стриженные кусты по краю газона, дома вдоль проспекта, прохладный сильный ветер, бьющий в лицо, горьковатый запах резины, шумы большого города. Все было таким знакомым, реалистичным и в то же время неправдоподобным. Олег никак не мог отделаться от ощущения, что находится в затянувшемся сне, готовом оборваться в любой момент. Достаточно открыть глаза, и он снова окажется верхом на верном скакуне, на утоптанной до каменной твердости узкой лесной дороге, с саблей на боку и щитом на луке седла. Ощущение неправдоподобности не покидало его весь день, и когда Олег здоровался с мастером смены, Удивленно хмыкнувшим при взгляде на его узкие усы, Что волшебным образом выросли за выходные дни С пятницы до понедельника. И когда включал электрический надув горна, Надо же, никаких мехов. И когда кидал самый жар каменный уголь, Это вам не береза, пережженная по своим дерна. Этот горит так горит. «Сырое железо и расплавить может!» Понимание реальности начало возвращаться лишь после того, как он тщательно проковал несколько рессорных полос для директорской «Волги» и сделал одному из водителей лопатку из арматурного прута а главное, после того, как в обеденный перерыв сунул в пламя горна свой верный клинок и аккуратно прошелся по режущей кромке, Выправляя зазубренные сколы. Выищербилась за минувшие пять лет Каленая, легированная сталь, Поизносилась в схватках и сражениях. И хотя берег он саблю, как мог, Под оспехом старался не рубить, парировал удары плоской стороной, С мечами пытался не скрещивать, А разве в ратном деле убережешь Оружие от столкновения с вражеской сталью? Там по кромке ударили скол, здесь зазубрино. Окантовку под клинок подставили, режущая кромка на длину ладони выкрашилась. Так что очень кстати он в свою кузню попал. Самое время подлечить верное оружие. Где проковать, где наварить, где подровнять. А ведь Аркаим уняющий кистень стырил. Опустив нагретый добела клинок, в воду вспомнил ведун. Или это был Раджав? Не помню. Но все равно новый делать придется. Что за русский человек без кистеня? Крест тоже сгинул бесследно. Другой покупать и светить нужно. И зелья знахарские полным комплектом надо восстановить. Мало ли пригодятся. Пожалуй, вместо мха и порошка из цветков календулы можно просто стриптоцидов в туесок насыпать. А вот змеиную шкуру, куриную слепоту и дикой птицы придется поискать. Без них ни морок организовать, ни глаз отвести не получится. И еще цветок незабудки, машинный хвост, конскую или корсинную шерсть. Скорлупу, иглу с тремя нитками. М да, изрядно меня каимцы обобрали. Как не смешно, но несмотря на многократные попадания в плен к воинам то одного, то другого брата, деньги в поясной сумке ни единожды обысканного ведуна остались. Серебряные и золотые монетки разных земель, через которые довелось пройти или проплыть середину за последний год. В землях Каима люди расплачивались за товары стекляшками, похожими на бисер, а потому металлические кругляшки никого из туземцев не заинтересовали. Только их и нашел у себя Олег, когда клал в сумку права и техпаспорт. Все прочие припасы, даже огниво, остались там, в далеком прошлом. Разум пытался напомнить, что здесь, в двадцать первом веке, на улицах нет ставших уже привычными опасностей, всевозможные нежити, лесных татей, что теперь не нужно бояться холода, голода или жажды. На каждом углу ларьки с питьем всех сортов, от лимонада до джин-тоника, магазины, забиты едой, только плати. Дома есть газ и электроподжиг. Порядок охраняется милицией, а нечистая сила осталась только в сказках и кино. Но въевшиеся в кровь инстинкты, одинокого бродяги брали свое. Пустая поясная сумка вызвала в душе легкую перманентную панику. Зажигалку надо бы купить. Отметил для себя середин э, даже три. Мало ли огонь вдруг понадобится. И бензина, мотоцикл, не лошадь. Травой вечерком щипать не станет. Остаток дня до пяти часов Олег гнул кронштейны для новых сливов на крытой стоянке. Где-то после пятидесятого крюка ему закралась мысль, что жить в двадцать первом веке... Не самое большое счастье, могущее достаться человеку. После двухсотого ведун с некоторой ностальгией начал вспоминать напавших как-то ночью пятерых волкодлаков. Страшновато было, да, но хоть не так нудно. Правда, за них мне так никто и не заплатил. Вспомнил он неприятный нюанс, когда часовая стрелка наконец уткнулась в заветную цифру. А здесь зарплата, два раза в месяц и никакого риска. Мягкая постель, телевизор, постоянно крыша над головой. А что еще нужно человеку для нормальной жизни? Теперь, когда настал момент бросить тяжелый молот и выключить нагнетатель кузнечного горна, мир показался куда более дружелюбным. Сейчас бы картошечки с жареной. Целую вечность во рту не бывало. И самую большую шоколадину купить. Забыл уже, каков он на вкус. Мурсула и вовсе никогда в жизни не пробовала ни шоколада, ни картошки, ни газировки, ни чипсов. Скажешь, кому, ведь и не поверят. Только сначала крестик куплю. Береженого и Мара стороной обходит. интересно «Где она сейчас? Отзовется, коль позвать?» он тряхнул головой, изгоняя воспоминания о прекрасной, но недоступной ледяной богине. Прихватил из шкафчика полотенце и быстрым шагом отправился в душевую. Полчаса спустя его мотоцикл затормозил на Зверинской улице, на углу сквера, за которым сияли золотом высокие купола князь Владимирского собора. Да простит меня сварок, прородитель рода русского и братья его, пробромотал себе под дну середин, закидывая шлем на плечо и затягивая ремень подмышкой. Не отрину богов Радуницких для часа своего смертного не предпочтуем веры чужеземной. Не ради измены, ради нужды ратны, Ради обороны от зла чернобоговой чернобогого за мной в чуждый мир вступаю. Олег знал, чем станет для него колдуна и убежденного последователя древних богов поход в храм распятого Господа, но не ведал иного способа получить самый важный для охотника за нечистыми силами амулет. «Не оставь меня помощью своей, из богинь!» Голей-неволей призвал он на помощь хозяйку мира за Калиновым мостом. «Ты ведь ледяная, выручай!» Мара не откликнулась, никак не показала своего присутствия, но отступать было нельзя, и Зередин медленно двинулся к собору. Но он перешел улицу, по песчаной дорожке миновал Кленовую аллею, и уже отсюда, почти за три сотни шагов, ощутил струящееся от церкви тепло. Неведомый христианам и просто неверующим экскурсантам, жар христианской магии стремился уничтожить его, чужака, чародея, представителя силы, с которой иноземная вера боролась не одну тысячу лет. Испепелить, как испепеляют на искренне верующих все заговоры и порчи, как изгоняют из них бесов и оседликов. На миг ветер от близкой реки принес благодатную прохладную влажность. Медовый аромат липы и тут же исчез. За сто шагов от церковной паперти жар казался уже совершенно непереносимым, словно ведун наклонился над пылающими в горне углями. Олег застегнул молнию куртки, надеясь хоть чем-то заслонить тело от обжигающего сопротивления в чужого бога, наклонил голову и решительно пересек отделявшую его от ступеней асфальтовую площадку. Самый воздух казался здесь раскаленным, испепеляющим. Легкие не желали впускать его внутрь, дергались в рефлекторных судорогах, вызывающих сухой чахоточный кашель. В этот миг больше всего ему хотелось развернуться и убежать, упасть на траву в тени неухоженных деревьев, раскинуть руки и дышать, дышать, дышать. Намоленный за два полных столетия храм успел скопить огромную силу, Каждый из попадавших сюда прихожан оставлял здесь частицу своей веры и энергетики. Поскольку их было за многие и многие поколения смертных, не счесть, куда там управиться одинокому колдуну, спалит, как щепку.